и был назначен там главнокомандующим войск царств Джао, Чу, Хань, Вэй и Янь в походе против восточного царства цы Он покорил более 70 городов и был пожалован земельным уделом и почетным званием. Когда же в Янь пришел к власти новый правитель, цистцам удалось оклеветать его, и, боясь быть казненным, Юэйи бежал в царство Джао. Тогда цисцы пошли войной на Янь и отняли потерянные ранее земли. Позднее яньский правитель раскаялся и послал Юэ и письмо с извинениями. Юэ Фэй, 1103-1142 годы, национальный герой, знаменитый полководец Сунского Китая, защищавший Китай от нашествия Джурдженей, предков Маньчжурл был оклеветен, брошен в тюрьму и убит. Упоминание его имени в заключительных стихах к главе — типичный анахронизм, характерный для народного сказа, где сказитель нередко дает свою оценку событий и сравнивает героев древности с героями более поздних эпох или своего времени. Стихи эти добавлены в текст Логуаньчжуна, в подражании народному сказу Мао Цзунганам, в 17 веке. О том, на чьей стороне в этом бою оказалась победа, расскажет следующая глава. Глава 114. Цаомао гибнет у южных ворот дворца. Цзян Вэй одерживает победу над врагом. Итак, Цзян Вэй прибыл в Чэнду и, представ перед Хоу-Джу, спросил, зачем его вызвали в столицу. — Вы слишком долго находились в дальних краях, и мы боялись, что воины наши устали, — отвечал Хоу-Джу. Это единственная причина. Я уже захватил вражеские лагеря на горец Исшань и собирался довести до конца великое дело, но этот неожиданный вызов нарушил все мои планы. Думаю, что здесь не обошлось без козней Дэн-Ая. Хоу-Джу промолчал. «Я поклялся, государь, покарать злодеев и отблагодарить вас за все ваши милости», продолжал Цзян-Вэй, «а вы прислушиваетесь к наговорам мелких людишек и подозреваете меня в бесчестных замыслах». «Мы ни в чем вас не подозреваем», — помолчав, произнес Хоу-Джу. «Возвращайтесь в хань и готовьтесь к новому походу» дян вэй покинул дворец и уехал в Ханчжун. дан между тем, побывав в царстве Шу, поехал в Лоян и рассказал Сыма-Джао о том, что он там видел и слышал. Вести, привезенные дан обрадовали Сыма-Джао, и он стал помышлять о захвате царства Шу, но начальник дворцовой охраны Дзя-Чун стал его отговаривать. — Воевать пока еще рано, — сказал дя — Сын неба относится к вам с недоверием, и если вы покинете столицу, произойдет переворот. — Тогда надо принять меры, а то государь погубит меня. — Если угодно, я готов выполнить вашу волю, — предложил дя чун И вот сын Аджао явился к государю при мече, сделал знак одному из сановников, и тот обратился к Цао Мао с такими словами. «Заслуги и добродетели полководца Сыма Джао высоки, как горы. Он достоин титула «Дзиньского гуна» и девяти даров». «Дзиньский гун» — буквально «князь земель Дзинь». Земли Дзинь находились в северо-западном Китае, на территории нынешней провинции Шаньси. Потом, основав свою династию, Сыма Джао и назвал ее Цзинь. Цао Мао слушал, опустив голову. «Государь, разве я не достоин такого титула?» — резко спросил Сыма Джао. «Мой отец и старший брат оказали немало услуг царству Вэй». «Как ты смеешь быть непочтительным с нами?» — промолвил Цао Мао. «Это вы со мной непочтительны», — дерзко произнес Сыма-Джао. «Мне стало известно, что в своем стихотворении «Скованный дракон» вы назвали меня Угрём». Цао-Мао молчал. Сыма-Джао холодно усмехнулся и вышел из зала.